Глава 17 Как ловушка захлопнулась. Мы вышли в небольшом помещении, напоминающем кладовую в богатом имении. В нем было холодно, или, возможно, это меня колотило от слабости и гнева одновременно. Я чуть не потеряла его. Своего мужа, друга, человека, которого, кажется, успела полюбить. Лишь рука Джеймса, сжимавшая мою ладонь, чуть успокаивала, напоминая о важном. Есть еще справедливость в этом мире. Обшарпанные холодные стены осветило несколькими пульсарами, демонстрируя подтверждение моих подозрений. Мы оказались в хладнике. Справа от меня нашлось несколько вяленых свиных рулек, подвешенных на цепях. Слева закашлялся Гюс. «Старик», — позвала его я, — «куда ты нас привел?» Больше не хотелось ждать сюрпризов. Мы все едва держались на ногах. Гояр сидел прямо на сырой земле, обхватив руками голову. Джеймс, отпустив меня, двинулся к принцу. «Это имение Крайли», – отозвался Фергюс Блейд и снова отдался приступу кашля, судорожно хватаясь за горло. Джеймс встал перед ним. «Вы истощены», – сказал муж. «Я запрещаю вам применять магию, даже в мелочах». «Какой суровый лекарь!» – прохрапел Гюс и пошатнулся. Упершись рукой в стену, он посмотрел на массивную дверь, отделявшую нас от основной части дома. «Если здесь окажется безопасно, то нам не придется ничего делать». Несколько дней выгадаем. «Даже если будет опасно», — Джеймс качнул головой. «Еще немного, и вы выгорите изнутри, тогда...» «Хватит», — Гюс отмахнулся. «Помоги Гояру, если можешь. Кажется, он мучается сильнее нас всех. Темные тропы безжалостны к тем, кто ими злоупотребляет без приглашения». Джеймс хотел возразить. Начал говорить что-то на умолк на полуслове И, посмотрев на меня, попросил. «Софи, если я отключусь, не волнуйся». Просто дай время, и я приду в себя. И не убей дедушку, умоляю. Как бы не хотелось этого. Мы заперты здесь, пока не наберемся сил, чтобы выломать чертову дверь. И должны быть дружны, насколько это возможно. Мы с гьюсом переглянулись. Дружны? Дед был холоден. Смотрел с интересом. Без капли раскаяния. Я прищурилась. Медленно втянула холодный воздух через нос и выдохнула его белым паром. Фергюс оскалился. Делая вид, что он ничего и никого не боится. И вся ситуация в целом его даже забавляет. Возможно, так оно и было. Я никогда не видела раньше душевнобольных. Но если бы постаралась представить себе одного из них, в воображении сразу нарисовался бы старший Блейд. Я отвернулась от старика, стараясь подавить в себе гнев, и двинулась к двери. Выглядела та массивной и неподъемной. Такую без магии с этой стороны точно вряд ли можно открыть. А во мне была лишь пустота причем настолько сильное, что хотелось остановиться, закрыть глаза и так и остаться навсегда в одном положении, недвижимой и равнодушной ко всему миру. Но Джеймс что-то бормотал рядом, ругался, напоминая, что жизнь продолжается. Он сам был жизнью, горячим потоком легкой энергии, бьющей в нас всех, заряжающей на подъем и на веру в будущее, одним присутствием. Такой невероятный дар — быть силой для окружающих, И я продолжила идти только из-за того, что слышала его тихий голос. Коснулась двери, чуть толкнула на себя, ни на что особенно не надеясь, но та поддалась легко и открылась, хоть и производя при этом тихий скрипучий плач. "Софии", возмутился дед. "Не шуми". "Это вместо благодарности?" устало спросила я. "Теперь мы знаем, что здесь не заперто и можем подняться. Аплодирую тебе где-то в глубине души, если нас не убьют за твою неосторожность". Ещё и посмотрю с восхищением знак высшей благодарности». Гюс прошёл мимо, высунул нос в коридор за пределы хладника. Я с трудом удержалась, чтобы не толкнуть его в спину. Ногой. Сафи, милая, словно услышав мои злые мысли, позвал Джеймс. «Помоги мне поднять Гояра. Он совершенно бесил, как и я. Но оставлять его в этом холоде смерти подобно». Сцепив зубы, я на миг прикрыла глаза, прогоняя гнев после чего подошла к мужу и принялась помогать ему с принцем. «Мы вели парня без особого пиетета, будучи сами едва в состоянии держаться на ногах». Несколько раз стукнули его о стены. Однажды позволили упасть на каменной лестнице, а затем снова, уже на пороге холла. Гояр бормотал что-то, уверял, что может идти сам, что не нуждается в помощи, а потом просил оставить его уже в покое и дать умереть достойно, а не вот это вот всё». Он обводил затуманенным взглядом чужие стены, чуть стонал, делая новый шаг. И едва мы оказались в верхней части дома сполз, прижавшись к давно нечищенному ковру, как к родному, и признавшись, я погорячился с этим путешествием. После этого принц отключился, а мы с Джеймсом сели рядом, склонившись голова к голове и уставившись на нервно расхаживающего по широкому холу Фергюса. «Здесь, кажется, больше никого нет». Наконец поделился соображениями он. «Можете...» «Кажется, в конце дед разрешил нам отдыхать». «Точно сказать не могу». Сознание улетело в мир грез, бросая уставшее от встречи с реальностью тело. «Софи...» Тихий голос Джеймса заставил меня улыбнуться раньше, чем открылись глаза. «Да...» «Ты отлежала мне руку. Еще немного, и придется ее ампутировать». «Какие мы нежные...» Я покачала головой, но отодвинулась. Мужчина должен быть терпелив. Особенно к хрупкой женщине, которой нужна защита и его плечо. Порыдать предоставлю, но в качестве перины мои плечи больше не бери. «Жадина», — постановила я. «Умеренный жадина», — поправил меня он. «Когда ты, дорогая, изводишь меня страшными приключениями, из головы от стресса клоками выпадают волосы». Я молчу, прошу заметить. Волос у меня, благо, много, а вот рук всего две. Давай будем хотя бы их беречь». Безразличный к тому же. Пробубнила, делая вид, что вконец обиделась. «Холодный человек. И это мой муж». «Горячие уже разбежались», — кивнул он. «Не пренебрегая остатками роскоши, лучше может уже не быть». Я засмеялась, не сумев сохранить серьезного выражения, и сразу почувствовала мороз, пробежавший от шеи по всему телу. «Холодно?» Заметив во мне перемены, запереживал мой равнодушный супруг поднимаясь с пола и подавая мне руку. С него соскользнуло плотное шерстяное одеяло, край которого еще остался на мне. Надо же, нас кто-то укрыл? Мы одновременно посмотрели на лежащего рядом принца, но укрывал явно не он. У того был вид уличного бродяги. Спрятанный до подбородка под таким же, как у нас, одеялом, он тихо сопел, не собираясь просыпаться и снова бороться с трудностями. Щетина на Гояровом лице топорщилась в беспорядке. Полные губы отдавали синевой, кончик носа покраснел. Сам он весь скрючился под гнетом житейских невзгод, хотя все его невзгоды можно было назвать одним коротким именем. «А где Гюс?» – спросила я, с подозрением осматриваясь в поисках деда. «Сбежал?» «От нас вполне возможно, но гаяра старик не бросил бы», – покачал головой муж. Пригнувшись, он поднял одеяло и укутал меня, после чего медленно присел рядом с принцем. «Пора вставать, ваше пока не высочество усмехнулся мой муж. «Еще не время спать досыта». А когда время, хрипло сквозь сон уточнил Гояр. «В идеале лет через тридцать», честно ответил Джеймс. «Когда завоюете трон, проведете реформы, переживете пару покушений, женитесь, что-то завоюете, родите наследника, а лучше двух, вырастите их...» «Будьте милосердны», заскулил принц. «Вы ведь лекарь? За что?» «Я не простой лекарь» а муж темневички. Особенный. В плохом смысле этого слова. Кивнул принц и открыл глаза. Если я добьюсь трона, то постараюсь держаться от вас подальше. Впрочем, если не добьюсь, то тоже. Обещаете? Потребовал клятвенного заверения Джеймс. Они еще переговаривались, когда я подошла к соседней комнате, оказавшейся огромной библиотекой с большим мраморным камином, и убедилась, что кто-то его совсем недавно разжег. Однако самого этого кого-то нигде не нашлось. «Софи, за мной вошел Джеймс. Почему-то ушла одна». Он чуть прихрамывал и морщился от каждого шага. Одной рукой супруг держался за живот, второй прижимал к себе саквояж. «Ищу старика Блейда», — отозвалась я. «Но его нет. Тебе точно стоит ходить? Я не сомневаюсь, что гаяр влил много сил в твою рану. Но это не значит...» Он не дал договорить. Отмахнулся. «Как я уже сказал принцу, Нам некогда сейчас думать о здоровье больше, чем мы можем себе позволить. А позволить мы себе не можем практически ничего. Хочу видеть тебя живым. И я тебя, Софи. Надеюсь, наши ожидания оправдаются». Он подошел к одному из высоких книжных шкафов. Открыл его и провел по деревянной отделке внутри. Потом замер. «Не может быть». Что случилось? Я нащупала стул и села, предвкушая очередную чудесную новость. «Это...» «Здесь герпрода Вино. Лисица. Они охотники. Славятся...» Он умолк. «Говори», — подбодрила я, — «не томи, прошу». Джеймс обернулся. Сэр Кастамар Виллу был даргом, но затем впал в немилость у короля. Его едва не лишили титула и имущества, но вмешались множество заступников, принесли некие доказательства его невиновности. Отец мало говорил об этом, потому как я особенно не интересовался. Суть в том, что имущество роду Виллу оставили, но честь быть Даргом отняли. Несмотря на это, насколько знаю, очень многие ездили к Виллу на охоту. Он и его сыновья слывут лучшими в этом деле. А уж их угодья? Я не понимаю. Перебив Джеймса, посмотрела на множество книг вокруг. На дорогую обстановку и секретарь моей мечты за спиной. И, кажется, поняла. Ох, они бы не бросили свое имение, так? Никогда, подтвердил муж. И даже вещей не взяли. На столе не отправлены письма. От нехорошего предчувствия холодок пробежал по позвоночнику. И слуг не видно. Закончил за меня Джеймс. А ведь это имение очень далеко от Румса до Софии. Твой дед перенаправил нас не туда. Но где мы тогда? В пригороде Равенхейма. От столицы нас отделяют примерно полдня пути. Мы очень близко к королю. И мне очень хочется думать, что Гюс не сделал этого нарочно. Мне пришлось все-таки присесть на кресло, чтобы подумать, для чего он так поступил с нами, зачем привел снова к столице. Такую случайность допустить очень непросто. Сил на переход, подобный нашему, должно было уйти море. Он должен был раскрыться. Если это случилось, если вся магия, что была спрятана в нем за семью печатями долгие годы хлынула наружу, то… Я перевела взгляд на Джеймса. Он стоял у окна едва выглядывая из-за гордин, потирая лоб и смотрел куда-то вдаль. «Ты видишь деда?» спросила я, поднимаясь. «Он там? Во дворе?» «Нет». Джеймс повернулся ко мне. «Но, думаю, он недалеко». «Почему?» «Прислушайся к себе, Софи. Закрой глаза и скажи, что ты чувствуешь?» Я сделала, как он попросил. Смутное волнение. Предвкушение. Я распахнула глаза. Азарт. Будто в ожидании подарка. Меня и правда даже потряхивать начало от странного чувства воодушевления, даже восторга. Джеймс, что странно, моей реакцией не обрадовался и радости не разделил. Он нахмурился. Хотел что-то сказать, но его опередил появившийся в дверях Гояр. «Мы чувствуем страх», — сообщил он. «Такой, почти мистический. Да дрожи в слабых ногах. Простите, что вмешался в ваш диалог, но у меня поджилки трясутся, и находиться там одному не в Магату». Он кивнул на холл поежился. Страх с непониманием переспросила я. «Но вы же мужчины. Чего вам бояться в пустом особняке? Не привидений же?» «К сожалению, не их». Джеймс покачал головой. «Думаю, твой дед просто снял щиты, оповещая всю округу, что находится здесь, что готов быть схваченным или принять бой». Я открыла рот, сформировав губы буквы О, но так и не смогла сформулировать какую-либо мысль. «Зачем он так поступил?» Продолжил говорить Джеймс. Я поняла, что он обращается не к нам, а к самому себе. Размышляет вслух. Решил предать нас? Сдать королю? Или понял, что пришло время биться? Конечно, пришло. Засмеялся Гояр, и мне почудилось, что в его смехе скользит нотка истерики. Я еле на ногах стою. Вы ранены и истощены. Резерв его внучки тоже практически пуст. Самое время дать жару. Так может быть, нам бежать пока не поздно? Предложила я. Мужчины посмотрели на меня. Сначала осуждающе, потом сомнением. После, переглянувшись, неожиданно пожали плечами и сказали одновременно. «Может и так». «Уже поздно», — раздалось радостное из-за спины. Фергюс Блейд прошел в кабинет с улыбкой мастера пыток. Он посмотрел на нас так, будто принес лучшие новости за всю нашу жизнь и сообщил. «Мы ждем гостей». «Это же чужой дом», — напомнил ему Джеймс. «Вы не имели права приглашать сюда кого-то без одобрения хозяев, а они...» «Погибли», — кивнул дедушка. И мы с супругом решили присесть. Кто куда? Я вернулась на стул, а Джеймс тихо сполз по стеночке у окна. Гояр же, тот, что претендовал на роль следующего короля, очень некрасиво и витиевато выругался заставив меня на миг забыть о шоке от принесенной в имение новости. «Как?» — прошептал Джеймс. «Почему вы так решили?» «Вы знали семью Виллоу?» Вопросом ответил Гюс. «Да». «Тогда не буду рассказывать подробностей. Но я уже провел ритуал призыва и пообщался с Костомаром, после чего лично проводил его с семьей до нужной тропы. Они покинули этот мир». «Нет». Джеймс скачал на ноги. Зашипел. Схватившись за живот, чуть согнулся. Затряс головой так яростно, что я испугалась и подбежала к нему. «Нет», — повторил он громче, глядя мне в глаза. «Это ложь! У них были дети! Все жили здесь! И слуги!» «Да, были!» Старик медленно дошел до камина и, взяв кочергу, поправил тихо потрескивающие внутри дрова. «Нет!» — в последний раз шепнул Джеймс. Он побледнел, вздохнул глубоко, опустив голову так, что волосы упали вперед, загородив красивое и печальное лицо моего лекаря от всего мира, оставив его наедине со скорбью. «А тела?» — спросил более практичный гаяр. «Вы ведь нашли их?» «Они в саду. Все. Их расстреляли». Я перестала дышать. Поняла, что не могу протолкнуть в себя воздух. Никак. «У мисс Кортни Виллу был потрясающий дар», — продолжал Гюс. «Лучшего общения с растениями я еще не встречал. Там очень красиво». «Ммм», — отозвался Джеймс. Старик стоял к нам спиной, крепко сжимая кочергу в руках, и никак не мог замолчать. Когда все закончится, их похоронят. Обязательно. А пока они побудут там». Костомар не сказал прихвостням Антуана ничего. Расплата оказалась жуткой. Но он ничего не сказал им. Меня передернуло. Воздух ворвался в легкий и обжег все внутри. Я закашлялась. А Джеймс поднял голову. Приблизившись, он обнял меня так крепко, будто в тисках зажал. Но я была рада этому. Мне хотелось чувствовать силу его объятий потому что понимание того, насколько быстротечна жизнь, заставляло по-особенному ценить каждый миг, проведенный рядом. «Так значит, сэр Виллу был из серых мантий?» озвучил крутящийся у меня на языке вопрос Гояр. «И о нем узнали?» «Да». Дедушка повернулся к нам. Его глаза блеснули яростью, и в моей груди тут же снова появилось чувство радостного предвкушения. Только теперь это меня напугало, потому что на этот раз я поняла, что это значит. «Вы призвали темневеков», – прохрипел Гояр. «Раскрылись перед ними, обещая большую жатву». «Да, ждать дольше бессмысленно». На тонких губах Фергюса Блейда снова появилась сумасшедшая, пугающая улыбка. «Мы не станем отдавать союзников объятия смерти. Пришло время выйти на свет. Темневики уже в пути, как и Антуан Третий». «Они в пути, и нам пора», – вмешалась я. «Драться можно и без нас. Даже нужно. Так ведь, Джеймс?» Он не ответил, а когда посмотрел на меня, стало страшно. «Это не наша война», — сказала я, всплеснув руками. «А чья?» — спросил супруг. «Короля, Гаяра, не наша!» Последняя я прокричала. «Нет». «Да!» — меня затрясло. «Они дерутся за власть. а щепками, которые полетят, будем мы, простой народ. Я не хочу знать о всяких сговорах, о предательствах и о решающих схватках тем более. Я девушка, если вы забыли». Хотела просто выйти замуж, сбежав из своей провинции. Платье, украшения, балы — не это вот все. Я выдохлась. Шумно дыша обвела взглядом комнату, в которой находилась. Красивый дом, обставленный с любовью. Каждая мелочь не просто так, а предмет гордости владельцев, убитых солдатами. Мужчина с портрета на стене смотрел на меня снисходительно. У него было очень красивое лицо, а губы чуть кривила усмешка. В глазах незнакомца мне также виделось веселье. Сэрка Кастамар Виллу», – прокомментировал Джеймс, оказавшись за моей спиной. Он положил руки мне на плечи и тихо продолжил. На портрете он немного моложе, чем сейчас. Хороший был человек. Умный, деликатный и рассудительный. И семья ему подстать. «Щепки», – прошептала я. Пусть так. Не стал спорить Джеймс. Мы лишь щепки в лесу. Но если умудримся попасть лесорубу в глаз… Он может ослепнуть и впасть в ярость, совершив роковую ошибку. «Ты не понимаешь», — я обернулась. «Если я вступлю в бой с ними, то обратно вернусь другой. Если вернусь, когда я злюсь, то мной управляет тьма. И даже когда все прекращается, часть ее остается во мне». Милая, Джеймс осторожно погладил меня по щеке, чуть приподнял подбородок, заставив смотреть в глаза. «Тьма занимает лишь те места, где ты полна волнений и сомнений. Когда ты определишься и осознаешь, кто ты и чего точно хочешь, никто и ничто в этом мире не сможет поколебать твою волю. В тебе столько света, Софи, столько жизни и огня. Я вижу это. Почему не видишь ты? Потому что некогда смотреть в зеркало. Буркнула я, чувствуя себя неуютно от нахлынувших чувств. Даже в носу защипала. Еще не хватало разрыдаться из-за какой-то глупой болтовни». «Нужно срочно это исправить». Джеймс осмотрелся и, заметив что-то, взял меня за руку, буквально силой поведя за собой. В то же время я увидела, как комнату покинули гаяр со стариком. Дверь тихо затворилась, и мы остановились у высокого трюмо зеркалом в половину моего роста. «Смотри, Софи». Муж встал за мной. Он так улыбался, что теперь защипала и в глазах. Я не могла отвести глаз от его отражения. «Да», — шепнула. Свет в моей жизни определенно есть. И он не позволит тебе стать другой. Ты навсегда останешься такой. С глазами, полными искорок смеха, с ехидной полуулыбкой, решительной и наивной одновременно. Авантюрной натурой, заряжающую любовью к приключениям и к открытию нового вокруг. Никакая тьма не страшна тебе, Софи. Не страшна, повторила я, не сводя с него глаз. Мой муж. Я обманом заставила его жениться. Из-за меня он неоднократно рисковал жизнью, но все равно продолжает верить в меня. Во всех вокруг. Это его глаза были полны света и веры в меня. И ради того, чтобы он продолжал так смотреть, я готова была сделать что угодно». Повернувшись к нему, кивнула и требовательно попросила. «Давай договоримся. Если мы останемся живы после всего этого, то состаримся вместе». «Состаримся? Я и ты? Вместе!» С нажимом повторила я. Мне не хочется разводиться. А чего хочется? Ухаживаний, новых нарядов, улыбнулась я. И маму увидеть. Сказать ей, что все хорошо. Показать, какого мужа добыла. Добыла. Он фыркнул. Софи, ты неисправима. Да, и ты сказал, что тебе так нравится. Джеймс расхохотался. Хорошо, давай состаримся вместе. Я не успела сказать ему еще один важный довод. «Почему так хочу быть рядом до старости?» Открыла рот, набралась смелости, но не успела. За окном громыхнула, да так, что во все стороны полетели осколки. Джеймс едва успел выставить перед нами магический щит, а после, чертыхаясь, побежал к холу крепко удерживая мою руку в своей. «Нужно найти Гюса», — проговорил он, — «и понять, свои пришли или чужие». «А кто для нас свои?» Подумала я, вспоминая, что Джеймс Дарк его величество. Только вопрос застрял в горле. Стоило открыть дверь из комнаты. Хола больше не существовало, а в его развалинах переливался всеми цветами радуги огромный шар. Телепорт, из которого один за другим выходили солдаты Антуана Третьего.